Отогнав воспоминания, она вернулась к посланию. «Одни укоры, одни горькие упреки. Они адресованы ей, чтобы причинить боль. Какие они жестокие. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. О вашем легкомыслии я мрачно размышляю. Прах». «Люди склонны к раздражительности и разочарованию», — думала Эмили Джесси. Ей так хотелось поговорить с покойным Артуром, так хотелось убедиться, что он прощает ее за то, что из нее не получилось вечной и верной монахини, говоря словами его сестры Джулии. Но Артур, должно быть, не простил ее, как не простили его родные и Альфред. В бюро хранится письмо от ее племянника Галлама Теннисона, названного, как ее сын, Артур Галлом Джесси, в честь покойного Артура. Они оба крестники старого Галлама, который был так добр и щедр к ней в память о сыне. in мемориам». Дорогая тетушка, вы можете представить мое удивление, когда мне стало известно, что экземпляр праха Артура Галлама, надписанный для вас его отцом, выставлен на продажу в книжной лавке в Лайем Риджесе. лайм Риджес» Старинный город в графстве Дорсет на юго-западе Англии. «Мы с отцом полагаем, что вы продали книгу по нелепой случайности. Однако нам обоим не ясно как могло такое случиться. Мы немедленно выкупили ее, и она останется в нашей библиотеке, пока мы не получим от вас соответствующего распоряжения. Вы, конечно, понимаете, что пережил отец, узнав об этом горестном недоразумении». Она была убеждена, что Духов разгневал факт продажи праха. Может быть, это Артур выражал ей свое недовольство, но ей хотелось надеяться, что Софи Шики при помощи сил животного магнетизма посредством некоего эфирного телеграфа уловила и передала неодобрительное брюзжание галама Джесси или разочарование Альфреда. Не надо было продавать прах. Продав книгу, она поступила очень дурно. Старый мистер Галлам напечатал на свои деньги всего лишь сто экземпляров для близких друзей сына и родственников, как свидетельство его гениальности, столь трагически загубленной. В книге были собраны его сочинения о Данте и о божественной любви, о сочувствии и о Цицероне. Сюда была включена и восторженная рецензия на стихотворение в основном лирические, 1830-й, Альфреда, вызвавшие колкие насмешки желчного Кристофера Норта по поводу сверхчеловеческой, более того, сверхъестественной надменности молодого критика. Литературный критик Кристофер Норт, неоднократно давал плохие отзывы о поэзии молодого поэта. Так в 1831 году он обрушился с разгромной статьей на сборник Теннисона стихотворения, в основном лирические. Эти насмешки вызвали бессильную ярость всех Теннисонов, вставших на защиту молодых людей, Альфреда, очень болезненно переносившего критику, и Артура, который в силу своей гордой натуры не подавал вида. Среди Артуровых стихов в книге были и те, что он благоговейно шептал ей, и стихи, обращенные к его бывшей возлюбленной Анне Уинтор, о чьих достоинствах, как и всякий молодой человек на его месте, он подробно рассказал своей Эмили, сидя рядом на желтой софе, вручая ей свое сердце и свою короткую жизнь.